Глава пятнадцатая Стефан «Я давно не гонял на такой скорости. К счастью, на дороге было не так много автомобилей, иначе это могло плохо закончиться. В небольших городках мы пытались узнать слухи и сплетни о происходящем в столице, но долгое время не могли услышать ничего вразумительного, и только в нескольких часах езды до столицы впервые услышали – «В посольстве Вассона произошел пожар. Есть погибшие. Темный фора. И больше ничего. Сколько погибших? Кто именно? Что вообще случилось? Ответов не было. Лали пыталась меня успокоить. «Все будет хорошо», — как заведенная повторяла она. «Это просто слухи, Стеф. Уверена, с Арией и женой все в порядке». Но магия противоречила ее словам и говорила мне, что Лаура в ужасе, а ее Айтерей вовсе держались тише воды, лишний раз не открывая рот. Эш, в принципе, был неразговорчивым, а Тони до сих пор не пришел в себя после всего, что случилось. Его раны, благодаря магии и Лали, заживали быстро, но рукой он едва шевелил. Да еще не верил, что выбрался живым из этой передряги. А я все гнал и гнал по дороге, пока впереди не показались ворота столицы. Сразу же, не заезжая домой, свернул к посольству Ивасона, и мне было плевать, что об этом скажут. Там моя сестра. А когда автомобиль остановился, мне стало и вовсе скверно, потому что одного из двух зданий не было, остались только руины. Над ними все еще стояла пыльная марева. Оно несколько осядет, потому что стены превратились в груду битых обломков. Второе здание выглядело целым. «Поискать там? Стеф, лали повисло у меня на руке, едва мы вышли из автомобиля. Да успокойся же ты, тише, тише! Я вырвался из ее хватки. Если бы там был кто-то из твоих, что бы ты сказала? Эжен и Ариет мои друзья. Обиженно нахмурилась Лаура, но мне сейчас было плевать на чужие обиды. Я схватил первого попавшегося дуралей, топтавшегося у разрушенного здания. Стефан Эо Тайрон представился сразу. Я хочу знать, что здесь произошло. «Все хотят», — ответил тот, а затем наши взгляды встретились, и парень вздрогнул всем телом. «Простите, господин Эотайрон, дня три назад ночью произошел взрыв, и здание обрушилось, и горело знатно. Но вы не беспокойтесь, ваша сестра жива-здорова». «Кто погиб? Сколько человек?» «Погибла Ильтере-посла», — пробормотала моя жертва. «И ее двое Айтере все еще в больнице». «А где сам Айлер?» «Съехал, вместе со всем посольством. Вроде бы в дом его бывшей Ильтере». Мне вспомнилось Кэти, но потом понял, что говорил парень о Дее. «То есть в особняк Эо Фейтер?» уточнил я. «Да, точно». Наверное, мой собеседник испытал высшее счастье, когда я выпустил его из схватки и помчался обратно к автомобилю. Лали шла следом. Она ничего не говорила, только смотрела с обидой. Ее айтеры и вовсе нашлись у авто. Я сразу активировал панель управления. «Отвезу вас домой», — сказал Лауре, — «и поеду к Эофейтеру». «Я с тобой», — тут же воспротивилась она. «Не стоит. Там сейчас слишком много лишних глаз, и если мы приедем вместе, это вызовет ненужные вопросы». «А здесь не вызвало?» Я промолчал. Сейчас спорить не хотелось. Просто поехал к ее дому. Лали вылетела из авто, даже не попрощавшись. Ее айтере поспешили следом. Я убедился, что несносная девчонка вошла в дом и поехал к Эуфейтеру. Вокруг было столько охраны, что некуда плюнуть. Я остановил автомобиль, и какой-то тип тут же подошел к нему. «Господин Эотайрон?» Тип меня узнал. Мне его лицо тоже показалось знакомым. «Посол и его супруга здесь?» — спросил я. «Да, я доложу, вас проводят». Но я не стал дожидаться провожатого, и никто не рискнул меня задерживать. Я направился к воротам. Охрана расступилась, и, видимо, получили распоряжение на мой счёт. А у дверей дома меня встречала сама Ариет. «Стефан!» — сестра бросилась мне на шею и крепко обняла. «Мы увидели твой автомобиль из окна». «Здравствуй, малышка». Я погладил её по непослушным локонам. «Как ты?» Ари только вцепилась в меня крепче. Она не плакала, первые эмоции успели улечься, но ей всё ещё было тяжело. «Я-то в порядке», — ответила она, — Но больше по воле случая. Идем, я обо всем тебе расскажу. В гостиной сейчас было пусто, но дом наполняли голоса. Видимо, коллегия Жена осваивали новую территорию. Сколько их осталось? Что будет делать его сон? Отзовет уже или направит дополнительных участников посольства? Об этом, наверное, стоит спросить не у Ари, а у ее мужа. Жен дома? Поинтересовался я. Да, ответила она. «Работает. Обсуждают, что делать дальше. Эвасон оставил выбор за Эженом, возвращаться или нет. Наши коллеги за то, чтобы вернуться домой. Муж старается их переубедить». «Отчаянный парень. Мы приехали сюда не за тем, чтобы убежать, поджав хвосты». Тихо ответила Ари. «А если кто-то считает иначе, мы никого не держим. Эвасон пришлет замену». И сестра упрямо поджала губы, как никогда напоминая среднего брата. «Рассказывай», — потребовал я. «Нас пытались убить». Ариет нервно повела плечами. «Мы с Женом мельком увидели убийцу, поэтому успели покинуть дом до того, как грянул взрыв. Пошли проверить, кто это гуляет вокруг посольства. А Эдита как раз оставалась на втором этаже. Она погибла сразу. С ней был миг, он всё ещё в тяжёлом состоянии. Но благодаря Максу жить будет. А второй Айтера, Эрик, уже в порядке. Он находился внизу. Эжен его вытащил. Тело Эдиты уже отправили на родину? Да. Ответила сестра: "Только тело не осталось. Эрику выделили Эльтере, чтобы помочь добраться до границы Эвасона. Он сопровождает прах идыты". Звучит скверно. Я устало убрал волосы с лба. "Так и есть", кивнула Ари. "Но всё уже позади, ничего не изменишь, как не пытайся". "Постой", я почти перебил её. "А мои Айтере? Я приставил к вам охрану. Мы никого не видели", Ари от покачала головой. В здании посольства их не было, да и потом к нам никто не подходил, не пытался помочь. Выглядит все хуже. Да, Стеф? Да уж. При этом все живы, иначе я бы почувствовал. Вот кто-то получит. Успокойся. Ари тихонько вздохнула. Лучшего исхода быть не могло, только худшие. Эдита в любом случае была в эпицентре взрыва, и мы могли оказаться там же. Ты права, но... Но! У них был приказ, Ариэт. «Приказ, которого они ослушались. Либо же им кто-то помог это сделать. Пожалуйста, будь осторожен, возвращаясь домой. Мало ли, что тебя там ждёт». А в комнату быстрым шагом вошёл взъерошенный Эжен. Зять выглядел откровенно измотанным. Понятное дело, конечно. Вряд ли эти дни после покушения выдались лёгкими. А, Стефан!» Тем не менее, он явно был рад меня видеть. «Вы вернулись, наконец-то! Как успехи?» «Лучше, чем у вас». — хмыкнул я. — Мы нашли Кэти Дериан. Правда, там нас ждала ловушка. То ранили, но он уже почти восстановился. — А Кэти? — Она мертва, — ответил я. — Начала хвастаться, что вас в живых уже нет. Поэтому за взрывом, очевидно, стоят подражатели. Мне надо встретиться с Джеффри, чтобы как можно скорее очистить Тассет хотя бы от этой заразы. — Сообщи, где и когда, — посуровил Эжен. — Мы присоединимся. — У вас своих проблем хватает? — «Как твой резерв, кстати?» Айлер поморщился. Я призвал магию и увидел отчетливый перегрев. И сколько он собирался молчать. Потянул силу на себя. Мне пригодится после приключений с Кэти и двух дней гонки. «Спасибо», — откликнулся Эжен. «Я, если честно, не знаю, что делать. Теперь оборот мне недоступен». «Возвращались бы бы в Асон буркнул я. «Нет, мы останемся», — непреклонно ответил этот безумец. «Нынешняя Ильтеретеда, Лонда, предлагает свою помощь. Если дела станут плохи, соглашусь». «Ты уверен, что ей можно доверять?» Эжен отрицательно покачал головой. «Разве сейчас в ком-то можно быть уверенным?» — спросил он. «В том-то и дело, что нет. В любом случае, я рад, что вы целы. С охраной, вижу, разобрались. Да, Винс и прислал своих людей. И все равно надо быть предельно осторожными». Я сейчас поеду домой выясню, почему мои Айтере вдруг решили, что можно игнорировать мои приказы. И свяжусь с Джеффри Морганом. Думаю, встретиться с ним сегодня-завтра. А потом... Потом примемся за подражателей. «Когда назначите встречу, сообщи, мы присоединимся», — ответила жен. «Тем более мне тоже надо поговорить с Морганом. За эти дни как-то не вышло. Я виделся с ним сразу после взрыва, и все. Только перемолвились парой слов по телефону по поводу охраны». Если будет возможность, можно собраться и здесь. Но тут сейчас много посторонних глаз. Я не знаю всех охранников лично, не могу дать никаких гарантий. Я подумаю, где стоит собраться». «А как Лали?» — спросила Ари. «Она в порядке?» «О, да». Я вспомнил обиженное лицо девушки. «Только боюсь видеть меня не хочет. Я был резок с ней. Думаю, она сама с вами свяжется в ближайшее время. По пути к вам высадил ее с возле дома». «Ты зря ее обидел», — не применула высказаться сестра. «Видно же, что у вас чувства друг к другу». Ариет, вот только не будем говорить о моих чувствах», — рыкнул я. «Будем или нет, а зря. Извинись, Стеф». «И не подумаю». «Да и мы сейчас говорим не о Лале, а о том, что делать с подражателями. Как их тихо и эффективно уничтожить, если они еще не приняли меры», — добавила Жен. «Вот именно». Так что, дорогая сестрёнка, оставим истории о любви на потом. Тем более никаких чувств нет. Поеду я. Как поговорю с Морганом, позвоню. И поспешил сбежать от вездесущей Ариет. Она, конечно, была права. Мне нравилась Лали. Может, даже больше, чем нравилась, но... Пусть это останется между мной и Львом. У меня свой путь в этой борьбе, у Лауры свой. Им не стоит пересекаться. В самом скверном настроении я ехал домой. Сначала домой, потом к Айтере. Или наоборот. Но решил, что стоит хотя бы вымыться и переодеться, охладить голову, чтобы Лев сразу не поужинал нерадивыми девчонками. А он хотел. И очень явно посылал мне сигналы об этом. А я даже не был уверен, что стану запрещать, если эти две дурехи прозевали преступников и ничем не помогли Арии и Эжену после взрыва. Дома царила тишина. Прислуга доложила, что ничего не случилось за время моего отсутствия, поэтому я не стал заходить к отцу, а, как и собирался, вымылся под тёплым душем, надел чистую рубашку и брюки, успокоился и только потом пошёл к дому Айтере. Прогулка ещё больше освежила голову. За эти дни бесконечной гонки я очень мало спал, и теперь усталость накатила с новой силой на место улёгшейся тревоги за сестру. Двери мне открыли раньше, чем я подошёл к уютному небольшому особняку, На амбразуру бросили Адель. Именно она, фальшиво улыбаясь, встречала меня на пороге. «Господин Эотайрон, вы вернулись!» С показной радостью воскликнула она. «Да», — ответил я холодно. «Вернулся. И сразу господин Эотайрон. Значит, точно где-то прокололась. А Адель уже взяла меня за руку и вела в гостиную. Здесь нашлись еще трое айтере — Диана, Изольда и Луиза. Отлично». «Где еще четверо?» — рявкнул я. «Девочки пошли к портнихе», — ответила Адель. «Все?» «Да». «Ложь!» — я заметил ее бегающий взгляд. «Мне напомнить тебе, что бывает с теми, кто рискует мне лгать». «А, Адель?» «Господин Эотайрон», — кинулась ко мне Луиза. «Модеста и Энн пропали». «Как пропали?» «Когда?» — сурово спросил я. «И почему об этом докладываешь ты, но молчит Адель?» «После пожара в посольстве Вассона». Тихо произнесла Адель. «Они ушли туда и не вернулись». «Вы их искали? Что было предпринято для их поисков?» «Искали», — ответила она, — «но безрезультатно». «И не собирались говорить мне?» Адель вздрогнула и отвернулась. Я чувствовал от нее первые искры тепла, признак грядущего перегрева, но и не подумал решить проблему. «Что-то здесь не так». «Есть еще что-то, о чем вы молчите?» — спросил у остальных девушек, намеренно игнорируя Адель. «Нет, господин Эотайрон», — слаженно ответили те. «Тогда ступайте, а Адель останется». Девушки тут же исчезли. Адель же опустила голову, будто ждала приговора. «Я тебя слушаю». Я сел в кресло, откинулся на спинку и смотрел на Адель. Долго, пристально. «Думаю, Модеста и Энн мертвы», — чуть слышно сказала она. «И что же дает тебе повод так думать?» Они не вернулись, и Энн проговорилась, что кто-то обещал им покровительство в случае вашей смерти. «Кто?» «Не знаю». «Кто?» — рявкнул я, и моя магия хлестнула Адель. Она отшатнулась, ища опору, прижалась спиной к стене. «Я не знаю, господин Эотайрон». На ее глазах выступили слезы. «Вы уехали, я не могла вам об этом сообщить». «Тогда почему молчала сейчас? Тоже решила, что кто-то приютит бедную Айтере, когда меня не станет?» «Нет, мне просто страшно», — Адель вытерла набежавшие слезы. «И кого же ты боишься?» Прищурившись, поинтересовался я. «Вас!» «И правильно делает. Потому что кто бы не похитил двух девчонок, я страшнее. И их отыщу, надо только взять след. Ведь мою клятву никто не разрывал, и отказа не было». Значит, обе живы. Но неужели они не понимают, что будет, когда их найду? Интересный вопрос. Вот и узнаю ответ на него.